И это как-то само собою сделалось. Я очень даже заметил, что вообще у Фонариотовых должно быть как-то «стыдилис» Версилова. Я по одной, впрочем, Анне Андреевне это заметил, хотя опять-таки не знаю, можно ли тут употребить слово «стыдилис». Что-то в этом роде, однако же, было».